А наша беседа будет именно такой: Да, вы единственный человек, которому я могу довериться. И уже доверились, поправил его зиновий Иларионович, с которого в миг слетела его обычная стариковская дурашливость и глаза засветились колючими иголочками. Если мне не изменяет память, значительную часть капитала в одном из моих банков, вы положили на свое имя, а вовсе не на имя вашего правителя, достопочтенного Джурабека». Произнося эти слова, Зиновий Ларионович внимательно следил за лицом своего собеседника. «Если приглашение Джамшида не ловушка, и их разговор действительно никто не слышит, хорошо? Если же он организовал Буре хитрую проверку», от которых Зиновий Иларионович изрядно устал, то теперь Джамшида уже никто не поможет. Тени, отбрасываемые колышущимися пламенем, плясали на лице Джамшида, но ни один его мускул не дрогнул. «Не волнуйтесь, господин Буре», выдержав паузу и улыбнувшись, сказал Джамшид, «я пришел к вам с добрыми намерениями». «И какова же тема нашего маленького семинара?» — поинтересовался Зиновий Иларионович, заметно расслабившись. «Джурабек Ахмед — мой друг и благодетель. Что же вы хотите сообщить мне по этому поводу нового? Ведь мы только вчера беседовали на эту тему. Вчерашнее солнце закатилось, вместо него сегодня появилось новое. Что это значит? Сегодня, если говорить точно Только что все переменилось. Принц возлег на ложе со своей невестой. Пройдет каких-нибудь два 3 месяца, и эта новость станет очевидна всем. Он обрисовал руками контур огромного живота. И что же это меняет? Все, ровным счетом все. Мне не стоит больше мечтать о том, что Джурабек вместе со мной отправится в Англию, а после в Северную Америку, страну с неограниченными возможностями, даже для таких иноземцев, как мы. Вам не стоит надеяться на то, что Джурабек поддержит ваш план по насаждению антирусских настроений в народе. Английские банкиры не будут восседать рядом с местными шейхами. Этого не случится». Теперь Джурабек опьянен мечтой о мировом господстве. Он будет пествовать нового великого воина с молодых ногтей ради того, чтобы править мировой империей в то время, когда великий завоеватель Анвар будет покачиваться в седле, продвигаясь все дальше на север и на запад. Но это форменное безумие, Джамшит. Вы же не хотите сказать, что верите всем этим россказням, О тысячелетней истории клана, об Искандере и без груды Амазонки. Я не верил до тех пор, пока не побывал в хранилищах клана. Дважды Джурабек брал меня с собой. Таких несметных богатств не бывало ни у одного владыки этого мира. Похоже, все это действительно накоплено в течение тысячелетий. Сказка о волшебной пещере разбойников меркнет перед богатствами клана. Хорошо, пусть так. Но что же вы, милейший Джамшит Ока, предлагаете? Давайте немедленно. Пока еще есть такая возможность, уберемся отсюда. Даже если верить предсказанию, и сын Алишера Анвар вступит в пору силы лишь через четырнадцать 15 лет, то вам... Вы уж извините меня, буряка, времени этого хватит за глаза. А я к тому времени что-нибудь допридумаю. придумаю. Если же не верить предсказанию, то правитель великого Мавераннахра просто-напросто сошел с ума, и весьма опасно не только вести с ним дела, но и полагаться на его милость». «Я вас понял, Джамшид. со вздохом произнес Зиновий Илларионович, опустив плечи и снова превратившись в жалкого старика. «А теперь вы послушайте меня. Вы молоды и неопытны. Вам кажется, что все можно купить за деньги, и это понятно. Вы выросли на Востоке, где действительно все имеет свою цену, все покупается и продается». Но, уверяю вас, в Европе, которой вы испытываете такое необыкновенное влечение, есть и другие ценности, о которых вы имеете лишь весьма смутное представление».